Глава 9 Секретное изобретение. Пробуждение было очень приятным, а точнее, самым приятным за последние несколько дней. И морально, и физически. Стараясь не шуметь, Рой аккуратно вышел на кухню и щелкнул чайником. Самое время приготовить легкий завтрак. Телевизор лениво бормотал, ничего не хотелось делать, совершенно. Рой уже лениво подумывал о том, что, может быть, стоит почитать книгу, когда раздался легкий стук в дверь. На пороге стоял Хмурый. Рой даже опешил. «Что такое должно было случиться, если Хмурый пожаловал к нему сам?» «Заходи», — сказал Рой. «На еврея напали», — только и сказал Хмурый. «Пошли в подвал». Быстро сориентировался Рой. «Настя спит». Хмурый аккуратно протиснулся в дверь и спустился следом за Роем. К счастью, подвал был убран. Анатомический театр скрывался за соседней стеной. Здесь стоял только стол с фотографиями и тетрадями, кресло, а в другой части верстак и шкаф с инструментами. По крайней мере, ничего другого видно не было. Хмурый опустился на небольшой табурет. Рой на стул возле письменного стола. «Рассказывай», — сказал Рой. до «Да чего там?» — махнул рукой Хмурый. «Около Озерска». Поставщик знакомый подъехал. «Только не как обычно, а один, да и машина не та». Ну, понятно, парни подобрались, а лицом вылитый поставщик, один в один. Охрана среагировала, так эта сволота подорвала себя. Под одеждой жилет с взрывчаткой был. Итог. Три трупа, один тяжело раненый. Самого еврея осколками зацепило». «А настоящего поставщика, как понимаешь, нашли уже потом. Мертвым». «Нет слов», — коротко прокомментировал Рой. «Доппель, что ли, как балабол?» «Угу», — кивнул хмурый. «Помнишь, как мы этим фокусом муров отделывали?» «Не думал, что и нас так с носом оставят. Дарта редкий». — И еще реже встречаются такие люди, которые готовы себя подорвать, — кивнул Рой. Хмурый пожал плечами. — Хреново, Рой, — хмыкнул он. — Очень и очень хреново. Теперь уже непонятно, чего и от кого можно ждать, кто друг, а кто враг. И с какой стороны ударят, тоже непонятно. Что думаешь-то? Вместо ответа Рой поднялся и заходил туда-сюда, размышляя. «Что с такими оборотнями делать?» — спросил хмурый. «Пароли не помогут. Под пыткой сознаться заставят». Рой вышел в соседнее помещение и вернулся с небольшим ящиком. Открыл, аккуратно вынул куски пенопласта и вытащил небольшую цифровую камеру. Вот только выглядела она необычно. Корпусу были приделаны какие-то коробочки, цилиндрики. Отовсюду торчали провода, куски изоленты. Виднелись следы эпоксидного клея. Посмотрел на нее с некоторым сожалением, а потом поставил перед Хмурым. «Вот». Говорить не хотел, да и не доработал еще. Но время не то. Хмурый задумчиво посмотрел на камеру. «Это что?» Спросил он. «Выглядит как фотоаппарат. «Да это он и есть, только переделанный». Хмурый непонимающе посмотрел на Роя. Тот молча взял камеру, направил на Хмурова и нажал на спуск. Щелкнула вспышка, аппарат запиликал. «И где фотографии?» — спросил Хмурый. «А их не будет», — ответил Рой. «Однако могу сказать, что у тебя есть развитый дар. Достаточно хорошо прокачанный, и при активации ты сможешь поддерживать его семь или десять минут. Могу точно сказать, что не полиморфизм». Рой щелкнул еще раз. Не телекинез. Щелкнул еще раз. И не пирокинез. Хмурый открыл рот и даже подскочил. «Постой!» «Тебе что, эта штука показывает?» Рой кивнул. «Да», — сказал он. «Можешь проверять людей на наличие полиморфизма, а заодно и сил удара». Хмурый посмотрел на него, как доколумбовый индеец на ружье. «Рой!» «Сукин ты сын!» В восторге произнес он. «Откуда у тебя такая штука и как она работает? Это вообще что?» «Это дарометр», — сказал Рой. «Он показывает силу удара улья у человека и может определить, есть ли у него определенный дар или нет». «Это ты сам сделал?» В возбуждении спросил Хмурый. «Как работает-то?» «Да», — кивнул Рой. «Разрабатывал, правда, не один, но основные идеи мои». Хмурый внимал, сияя, как ребенок, увидевший Деда Мороза. «Помнишь те бумажки, индикаторы, которые делает знахарь-чтец? Зажмешь такую бумажку, напряжешься, и она темнеет при использовании дара. Вижу, помнишь», — начал Рой. «И еще такие бумажки, которые заточены под определенный дар, примерно как лакмусовая бумажка на вид щелочи или кислоты. Так вот, меня довольно долго мучила идея научиться фиксировать дар, измерять его и прочее», — Рой помолчал. «И вот на основе этих бумажек я придумал такое устройство». — продолжил Рой. — Облучать такую бумагу светом, направленным на человека. Сразу скажу, результат был нулевым. Полный провал. Потом мне пришла идея, а что если взять не бумажки, чтеца, а специальную сверхчувствительную фотобумагу? Я еще помню время, когда фотоаппараты были не цифровыми, а пленочными. Знаешь, на пленку падал свет, она снимала что-то, потом ее несли в фотоателье... Там промывали всякими растворителями и закрепителями и проецировали с нее изображение на фотобумагу, тоже пропитанную раствором. На бумаге появлялось фото, его промывали закрепителем и вешали на стену или клали в альбом. Рой сделал паузу. Так вот, я подумал, а что если дать чтецу такую бумагу и попросить сделать из нее его карточку-индикатор? От восторга у Хмурого заблестели глаза, он понял суть. Здесь мне пригодились знания одного опытного фотографа. Скажу честно, готовя фотобумагу нужного качества, мучились долго, но результат превзошел все ожидания. Стоило зарядить ее в старый пленочный аппарат и блокировать со всех сторон слоем из хлопьев с паранов, тоже, кстати, отдельная тема, чтобы собственный дар не фонил. И как только откроется объектив и в аппарат хлынет свет, бумага начинает менять свет прямо пропорционально силе объекта. Чем сильнее дар, тем темнее бумага. Рой снова помолчал. «А дальше я придумал брать бумагу, заточенную под определенный дар. Если фото человека, у которого этого дара нет, бумага не меняет цвет. Я уже собрал более продвинутую версию, которую ты держишь. Посмотри сзади, там приклеена шкала от светло-розового до кирпично-красного, есть маленькое окошечко. Бумага может менять цвет в указанном диапазоне». Хмурый принялся изучать аппарат. «Щелкаешь человека?» Продолжил Рой. Смотришь в окошечко на оттенок цвета и сравниваешь его с тем, который приложен на бумажке. Если цвет белый, у объекта нет дара. А если пленка заточена под определенный дар, то нет конкретно этого дара. Насыщенность цвета показывает силу дара. — Рой, да ты гений! — потрясенно сказал Хмурый. — Я всегда так думал, но не знал, что настолько... Рой чуть отвел взгляд, смущаясь. «А теперь я покажу тебе, как менять бумагу и прочее», — сказал он.